Часть четвертая. Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени. Книга первая. Несколько страниц истории. Глава первая. Хорошо скроено. 1831-1832 годы, непосредственно следующие за июльской революцией, представляют собой один из самых своеобразных и интересных исторических моментов.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 второй с Робеспьером, третий с Бонапартом. Все измучились и жаждали отдыха. Утомленное самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся чистолюбие нажитые состояния. Все это ищет, умоляет и требует одного – убежище. И они получают его. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом, и, наконец, они довольны.